Глава двадцать вторая. Подсказки. Пока разделывали туши прыгунов, я старался следить как за водной гладью, так и за воздухом, в любой момент ожидая нападения голодных тварей. И, кстати, не зря. На берег за эти десять минут выпрыгнули еще три рыбины, но для нас это уже не было неожиданностью, поэтому врасплох они никого уже не застали. Наполнив ячейки новой порцией легко усваимого диетического мяса, мы двинулись дальше. Я напоследок, с сожалением, оглядел лазурную воду и берег, безобразно испорченный, дурно пахнущими ошметками рыбин. «Так, Милан, Лиса, помните, я вам говорил, что если я скажу не убивать чудовищ, то их нужно будет не трогать?» «Так точно, командир!» — ответил Милан. «Точно!» — подтвердила Лиса. «Так вот, мы сейчас идем в одну пещеру, и там много... эммм... существ. Так вот, это дружественные существа, и их убивать не нужно». но и проявлять агрессию тоже. В общем, вы поняли», — сказал я, взглянув по очереди в глаза бойцам, чтобы удостовериться, что они и правда все уяснили. «Я не совсем понимаю, командир андор спросил вдруг Милан. «А если они нападут на нас или на тебя?» «Да, об этом я не подумал». «Ну, тогда убегайте. Все равно у вас не будет шансов выжить». «Что значит убегайте?» — возмутилась Лиса. «Да я их...» «Так», — оборвал я девушку на полуслове «Это приказ». «Хмм, приказ так приказ», – протянула Лиса, причем у меня не было ни малейшей уверенности в том, что она собирается его исполнять. «Эх, скорее бы уже активировать ей курс». Неожиданно передо мной появилась подсказка системы, как в тот раз, когда я пытался убежать от геккона. «Быстро переместитесь в эту точку. Чрезвычайно важное событие». «Быстро переместитесь в эту точку. Чрезвычайно важное событие». Надпись мерцала красным. Также на миникарте мигала красная метка, на самом краю обрыва, а в поле моего зрения протянулась красная линия направляющей. «Быстро переместитесь в эту точку! Чрезвычайно важное событие!» «Быстро переместитесь в эту точку! Чрезвычайно важное событие!» «Подождите здесь!» — бросил я ребятам, а сам трусцой побежал в указанную точку. Через пять минут я оказался на краю крутого обрыва, а за его краем была настоящая пропасть. Вернее, дно глубокого каньона. Того самого, над которым мы с Хельгой пролетали в транспортном модуле. Сейчас, стоя на обдуваемой ветрами возвышенности, я был поражен, насколько далеко находится дно. По моим прикидкам, метров двести, не меньше. В низине, на расстоянии около километра, я разглядел какую-то промышленную постройку. Чуть дальше располагалась еще одна. Я пригляделся и приложил руку к колбу на манер козырька. Вдалеке, сквозь лёгкую туманную дымку, виднелись и другие конструкции. Хотелось бы бинокль или подзорную трубу... Стоп! У меня ведь есть снайперская винтовка в ячейке! И я даже могу использовать её на 8%. Вот как раз и проверю, смогу ли я использовать прицел. Достав винтовку из хранилища, я изучил характеристики чудо-оружия. БСВП-4013М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 Улучшенный модификатор снижения отдачи. Модификатор обманного выстрела. Минимальные требования для использования. Наличие любой боевой профессии стадии специалист минимум 50 уровня. Навык снайперские винтовки уровень специалист. Требуется аттестация для получения разрешения на использование оружия повышенного урона. Вы можете, Вы можете использовать функционал винтовки только на 13%. ага Уже целых 13%? Если мерить свой прогресс в требованиях к винтовкам, то я определённо расту. Я припал к окуляру прицела, и у меня перехватило дыхание от восторга. Сегодня явно день впечатлений, хотя, если подумать, каждый день на этой планете то ещё впечатление. Прицел тут же синхронизировался с моими глазами и бронёй. Теперь я могу разглядеть любую деталь, а умная оптика среагирует на запросы моего мозга. Она будто являлась продолжением моих глаз. Но ведь круто же! Я внимательнее присмотрелся к заводу. Там явно что-то происходило. Бегали какие-то люди, а потом... От мощного взрыва я покачнулся и плюхнулся назад. Вслед за этим последовали еще три мощных взрыва. Один из них на том же объекте, остальные чуть дальше, километрах в трех. Я не смог разглядеть сам объект, увидел только взметнувшийся в небо дымный столб. Последний взрыв прогремел где-то за моей спиной. В том месте каньон изгибался, преграждая вид, но через несколько секунд показался очередной дымный след. Мне в чат пришло сообщение от Милана. «Командир, ну ты даешь! Научи меня так стрелять!» Я только отмахнулся. Мигающие сообщения и метки в интерфейсе после взрывов пропали. «И какую важную информацию я должен был понять?» Пробормотал я. «Рой, ты знаешь, что это были за взрывы?» «У меня нет информации, чемпион!» «Но я буду следить за новостями и буду сразу докладывать!» «Ну и что? Мне можно уходить?» «Не понимаю вопроса, чемпион!» Я только махнул рукой и убрал винтовку в хранилище. Потеряв ушибленную задницу, я поплелся обратно к ждущим меня бойцам. «Командир! Командир!» Набросился на меня Милан. «Я видел, ты когда эту пушку достал, думаю, какая-то мелочь, а там как бабахнуло! Не видел, как ты выстрелил, но результат! Ух! Не знаю, куда ты стрелял, но даже в той стороне что-то взорвалось!» Он мотнул головой себе за спину. «Дай хоть посмотрю на чудо-оружие, а?» Лиса стояла и кусала губы. Все же, несмотря на то, что у нее нет даже курса по дисциплине, Выдержки у нее побольше, чем у юриста. И интересная она девушка. «Милан, это не я выстрелил. Там само что-то взорвалось, без моего участия». «А, понял». Ответил он шепотом и изобразил жест, будто закрывает рот на замок. «Правда не я. Это обычная снайперская винтовка. Я достал из ячейки оружия и продемонстрировал ему. На, подержи. Только я из нее стрелять не могу. Думаю, ты тоже не сможешь». Милан дрожащими руками принял винтовку и покрутил ее в руках. Приставив приклад к плечу, он стал целиться куда-то. «Вещь!» – заключил он. «В такие моменты понимаю, какая бесполезная у меня была до этого жизнь. К черту эту юриспруденцию!» У меня аж дыхание сперло от его умозаключения «Ты не торопись с выводами. Юриспруденция – дело нужное. Особенно мне нужное. Ты, кстати, хотел мне с документами помочь с особой жестокостью. Помнишь?» «Ага». Отрешенно подал голос Милан, разглядывая что-то в прицел. К нему тихонько подошла лиса и что-то шепнула на ухо. Как ни странно, Милан, едва заметно покраснев, сразу передал винтовку девушке. Рыжая в точности повторила за Миланом все манипуляции. Изучила, повертела, а затем припала к прицелу. Я не стал ее торопить, но она через 10 секунд со вздохом сожаления вернула винтовку мне. В глазах девушки явно читался проблеск уважения. «Отличная пушка!» сказала она, опустив глаза. Я озадаченно пожал плечами и убрал оружие обратно в ячейку. Ну все. Идем дальше. Следующая подсказка возникла, когда до входа в пещеру оставалось порядка 200 метров. «Срочно, Срочно, найди, укрытие. Срочно найди укрытие! Срочно найди укрытие! Срочно найди укрытие!» Надпись мигала все интенсивнее и интенсивнее. Я не понял, что систему так забеспокоило, но на всякий случай решил таки вызвать недавно увеличенное хранилище. милан «Лиса, система подсказывает спрятаться. Пока не понял, в чем дело, но давайте переждем в моем хранилище». «Ого! Командир андор Какая у тебя большая ячейка!» Восхитился юрист. «А где все мясо, которое мы таскали?» Растерянно уточнил он. «А, да, я никому об этом не рассказывал, но не думаю, что это тайна». Я в двух словах объяснил ему о том, как можно регистрировать много ячеек. Мой рассказ занял не более минуты, но за это время успело стемнить. Затем начался град. Я слышал о граде величиной с перепелиные яйца. Слышал и о том, что бывают градины с куриное яйцо. Но вот о градинах размером с дыню или даже арбуз не слышал никогда. Если бы не предупреждение системы, нам бы пришлось очень несладко. Это природное явление поразило меня до глубины души. С каждым гулким ударом ледяной глыбы о землю я вздрагивал и вжимал голову в плечи. Ледяные осколки шарапнелью разлетались на несколько метров вокруг. Часто градины врезались рядом со входом в ячейку или разбивались о ее пол, осыпая нас острыми осколками. Но, несмотря на обстановку, меня одолевал совсем другой вопрос. Что же это были за взрывы? И зачем система решила мне их показать?»